Раз в бурную ночь нам доложили, что внизу ждет королевский гонец. Мы только что вернулись домой после долгой поездки в сторону Бексли, туда, где так удобно приставать кораблям, и сильно продрогли. Да, Квилла велел ответить, что гонец сможет или поесть вместе с нами, или дождаться, пока мы закусим. Тогда Джейхан, стоявший около лестницы, крикнул нам, что... Конец уже велел подать себе лошадь и уехал. — Порази его чума! — сказал Даквилла. — У меня есть дело поважнее, чем спускаться в большой зал и дрожать там, разговаривая с каждым дураком, которого вздумается прислать королю. А он ничего не велел мне передать. — Ничего! — ответил Джихан. — Только сказал. джехан был... Жильбером Орлином Пригастингсе. Только сказал, что раз старый пес не сумел научиться новым штукам, придется снести его собачью будку. — Угу, — протянул Деквилла, потирая себе нос. — А кому он это сказал? — Главным образом своей бороде. И отчасти бокам лошади, пока подтягивал подруги. Я проводил его. — Прибавил Джехан Краб. «А что было у него на щите?» «Золотые подковы по черному полю», — ответил краб. «Это один из людей Фука», — заметил Даквила. Речь рыцарь прервал пек, сказав, «Золотые подковы на черном поле, герб не Фука, урода Фука в гербе», — рыцарь остановил его движением руки. «Ты знаешь настоящее имя этого дурного человека!» — сказал он. «Но я называю его Фуком, потому что обещал не рассказывать о его злых делах. Я изменил все имена. Ведь, может быть, дети его детей еще живы?» «Правда, правда!» — с мягкой улыбкой согласился Пек. «Ты поступаешь по-рыцарски, не нарушая слово даже через тысячу лет!» Сар Ричард слегка поклонился и продолжал. — Золотые подковы на черном поле, — повторял Деаквила. — Я слышал, что фук стал на сторону баронов. Если это так, вероятно, наш король держал вверх но все равно. Фуки все фуки-изменники, а все-таки жаль, что я отослал его голодным. — Он поел, — вставил свое слово Джихан. Жильбер-пьесец принес ему мясо и вина, гонец угощался, сидя за столом Жильбера. Этот Жильбер был песцом из аббатства Беттль и вел все счета певснейского замка. Он был высок ростом, с бледным лицом и носил только что появившиеся новые четки для отсчитывания молитв. Они состояли из крупных коричневых орехов или семян и висели у него на поясе вместе с футляром для перьев и рожком для чернил. Когда он ходил, эти вещи постукивали. Писец всегда сидел в зале, в нише огромного камина. Там стоял его стол. Там же он спал по ночам. Жильбер Писец очень боялся собак, которые приходили в зал в поисках костей, или спать на горячей золе, и замахивался на них своими четками, совсем как женщина. Когда Деаквилла усаживался в зале, чтобы чинить суд, взымать штраф или раздавать земли, Жюльбер записывал все на свиток певстное. Но в его обязанность не входило угощать наших гостей. Не смел он также отпускать их без нашего ведома. джехан сошел с лестницы, Тогда Даквилла спросил. «Гук, говорил ли ты моему Жильберу, что можешь читать латинские рукописи?» «Нет», — ответил Гук, — «он не дружен со мной. Не дружен он и СОДО, моей собакой». «Это хорошо», — сказал Даквилла. «Он не должен знать, что ты умеешь отличать одну латинскую букву от другой». Тут Орлиный каждого из нас толкнул под ребра своим мечом в ножных прибавив. Наблюдайте за ним, вы оба. Конечно, может быть, в Африке и водятся дьяволы, как я слышал, но клянусь всеми святыми. Еще худшие бесы обитают здесь, в Певсны. Больше он ничего не сказал. Вскоре один из воинов-норманов задумал жениться на саксонке, служанке замка И Жильбер, писец, с того времени, когда Деаквила поговорил с нами о нем, мы за ним наблюдали. Не мог решить, свободные ли люди ее родители или рабы. Свободный Деаквила дал бы хорошее поле. Дело разбиралось в большом зале при Деаквила. Сперва высказался... Отец невесты, потом ее мать, потом заговорили все вместе, да так громко, что стены зала зазвенели и собаки залаяли. Так Вилла поднял руки. «Запиши ее, как свободную!» — крикнул он жельберу сидевшему подле лекамина. «Во имя Господа! Запиши ее, свободной, раньше, чем я из-за нее оглохну!» «Да, да!» Обратился он к девушке, упавшей перед ним на колени. — Ты сестра Сардика. — Ты двоюродная сестра Мерсии, если только замолчишь. — Через пятнадцать лет у нас не останется ни норманов, ни саксанцев. Будут только англичане, — продолжал он. — А вот эти люди и делают за нас дело. Орлиный ударил по плечу воина, племянника Джихана, поцеловал девушку и стал шевелить ногами тростник, устилавший пол, желая показать, что дело окончено. В большом зале всегда было очень холодно. Я стоял рядом с Деаквилла. Гук расположился позади Жильбера в нише камина, играя своим умным суровым одо. Он сделал знак Деаквилла, который приказал Жильберу отмерить для новой четы хорошее поле. Потом писец проскользнул между воином и девушкой, и его четки застучали. Зал опустел, мы трое сели подле огня, Гук наклонился к каминным камням и сказал. Когда Одо стал нюхать вот этот камень, я заметил, что он шевелится под ногой Жильбера. Смотрите-ка! Деаквил порылся в зале своим мечом, камень зашатался, он поднял его, Под ним лежал сложенный пергамент, и на нем стояло заглавие. Слова против нашего короля, произнесенные лордом Певсне, вторая часть. Гук шепотом прочитал нам рукопись. На пергаменте были записаны все брошенные нам лордом Певсне шутки по поводу короля. Все, что он кричал мне. Из своего высокого окна каждый раз, когда я отправлялся осматривать маяки, каждое слово нашего старого друга о том, как поступил бы он, будучи королем Англии. Да, день за дня все беспечные разговоры до аквила были занесены на пергамент лживым, хитрым жильбером, и всему был придан особый смысл изменявшие их истинное значение. Это было сделано крайне хитро. Никто не мог бы отрицать, что Даквила произносил занесенные на пергамент слова «понимаете вы?» Дэн и Уна кивнули головами. — Да, — серьезно сказала Уна, — не так важно, что говоришь, гораздо важнее как говоришь. Например, если шутку назовешь Дэна животным, ему нечего обижаться а вот взрослые не всегда это понимают не так изо дня в день он писал это спросил дакила снова заговорился ричард нет час за часом поправил его гук когда ты де арила говорил в зале о норманах и саксонцах жильбер писал на пергаменте который лежал у него подле замкового свитка а я читал написанный На листе стояло будто лорд Певсный и сказал, что если его воины будут действовать как следует, здесь скоро не останется норманов. — Святые мощи! — произнес Даквилла. — Ну, что могут сделать честь и меч в защиту против пера? — А куда же Эльбер спрятал этот пергамент? Съел, что ли? — У себя на груди, — пояснил Гук. — Вот потому-то я и постарался отыскать другие листы. Когда Ода поцарапал эту плиту, его лицо изменилось, и у меня не осталось больше сомнений. — Он смел, — заметил Деаквила. — Отдадим ему справедливость. — По-своему, мой Жильбер смел. — Слишком смел, — сказал Гук. — Слушайте. И он прочитал.